Глава 62. Князя снова нет в Киеве. Святослав ушел с воями. Куда никто не ждал. Почему-то в леса на восход. Немало дивились киевляне, там же вятичи. Что князю до них? Ладьи княжеской дружины заполонили всю реку. Колыхались на ветру стяги. Блестели на солнце шеломы и наконечники копий. Кольчуги пока никто не надевал. Идти предстояло еще по своей славянской земле. Княгиня Ольга смотрела на сборы и уход дружины сына и с трудом сдерживала слезы. Это были слезы гордости. Ее мальчик, ее Святослав во главе огромной рати. Ему послушны ряды воев. Только одно беспокоило княгиню. В отличие от князя Игоря, Святослав не раскрывал своих планов даже ей. Ольга не знала, куда отправился сын. Не воевать же Вятичей, в конце концов. Княгиня была не права. Вои Святослава первыми посетили именно их. Земля Вятичи велика, сплошь покрыта лесами. С ними самими трудно не только говорить, но и вообще их разыскать. Князю пришлось пойти на хитрость. Обнаружив в одном из селений капище вятичей, он приказал взять его в кольцо, хорошо понимая, что старейшины где-то рядом. Вятичи действительно скоро пришли к своим богам, а вернее к русскому князю, просить не трогать их идолов. Святослав, уже давно приказавший этого не делать, принял старейшину ласково, договорился о мире и уплате дани, взяв воев врать. Пора было двигаться дальше. Впереди лежала Волжская Булгария. Их царь настолько боялся Хазар, что прислал своих послов тайно. Те явились под покровом ночи, просили сделать вид, что русские напали на Волжскую Булгарию, что взяли ее с боем и при этом перечисляли места, где спрятаны ладьи для князя Святослава, где стоят осетланные икони где приготовлены запасы еды для людей. Князь смеялся. Дрожат так, точно сам Каган их слышит. Пусть их, главное, чтоб не мешали. Вятичи велись в дружину Святослава, ничего не изменив в ней, а печенеги пришли под стены Итиля, столицы Хазарии. В своей конницей и встали отдельным флангом. Скоро уже потянула запахами незнакомых для большинства дружинников трав. Это пахло степь. Те славяне, что никогда не ходили дальними походами против хазар, а больше сидели в своих лесах, дивились горьковатому запаху полыни, морщились от солоноватой степной воды. То ли дело колодцы на Руси. Водица холодная, аж зубы ломит даже в жару. Сладкая, вкусная. Святослав, усмехаясь, слушал споры славян, у кого вода вкуснее. Каждый доказывал свое, но сходились в одном, у степняков невкусное. Летняя жара еще не успела сделать степь серой. Еще хватало корма коням. Трава стояла чуть не в человеческий рост. Бывалые дружинники говорили, что совсем скоро все пожухнет, запылится, Травы прилягут и станут сухими. Теперь все поняли, почему князь сиднем сидел зиму у вятичей, а на буртасов пошел весной. Чтоб успеть до да хазар по зелени, чтоб не томить коней на сене. И хазары, узнавшие о приближении князя с войском, не смогли уйти на свои пастбища, как делали всегда. Сидели у столицы, охраняя подходы к ней. Подошедшая из степи печенежская конница сначала вызвала легкий ропот у русских воев. Особенно волновали неожиданные союзники тех, кто не раз с ними бился в степи еще при князе Игоре. А ну как вместо хазар на самих русичей попрут? Нет, встали, где было означено, и дальше вместе пошли одной дорогой. Видно, крепко князь Святослав с печенежскими князьями договорился. Были, правда, старые дружинники, которые ворчали, мол, степняк, он и есть степняк, ему договор, что пустой чих скажет и по-своему сделает. Но печенеги не самовольничали, все шло, как было задумано. Присланные князем в Киев гонцы принесли удивительные вести. Князь действительно пошел сначала на вятичей, но биться с ними не стал, наоборот, договорился, чтобы выступили вместе с ним против Хазар. Воев дали в дружину. Потом разгромил Буртасов и волжский Булгар и по Итилю двинулся к столице Хазарии. Княгиня не понимала сына. Пока доберется до Хазар, они будут все знать про передвижение. Соберутся вместе, и тогда бить их будет тяжело. Оставшийся на охране Киева воевода Предич умыкнув, покачал головой. Нет, княгиня, хитер, князь, ох, хитер. В чем хитрость? Объясни. Я не сильна в ваших ратных делах. Претич подумал, что и впрямь не сильна. Только говорить о том вслух не стал. Он уже понял задумку Святослава. Подойти к Итилю по морю совсем невозможно, разобьют, как князя Игоря на волоках. А вот с полуночи по реке можно, если только вятичи не помешают до да Буртаса с булгарами. С вятичами договорился, все же свои, славяне. А Буртасов разбил. Булгары, как сказал гонец, сами помощь оказали. Так княгиня и объяснил. Та махнула рукой. Это и без твоих слов ясно. А вот зачем царя Хазарского о своем приходе предупредил? ведь соберет все силы навстречу. Воеводы снова хмыкнул. И в том, правда, княже есть. За степняками по всей огромной хазарии гоняться невозможно. Вот князь их и выманывает, чтобы в одном бою разбить. Вместо того, чтобы успокоиться, Ольга от такого объяснения только испугалась. А если нет? Она слишком хорошо помнила, как тайно возвращался князь Игорь из Хазарских степей. Не дай бог такого сына. Претич ответить ничего не мог, оставалось ждать новостей. Шли тревожные дни, а вестей от князя все не было. Ольга извелась сама и замучила всех вокруг. Первый же большой самостоятельный поход сына показал ей, насколько было легче, пока он маленьким ходил, держась за материнскую юбку. Ожидать любимого человека из дальнего опасного похода во много раз тяжелее, чем каждодневно бояться за малыша, когда он рядом. Наконец в Киев примчался гонец. Претич встретил его еще на подъезде, просто оказался за стенами города, и потому вести княги не принес сам. Ольга, видя, как довольно блестят глаза воеводы, поняла, что победа. Но то, что услышала, Наполнила материнскую душу гордостью. Князь Святослав не просто одолел царя Иосифа в бою, он разгромил ненавистную Русичем Хазарию Да как. Притич утверждал, что из-за такой победы княжичи могут гордиться своим сыном. Ольга прикрикнула на него, что гордиться и без того могут, но потребовала пересказать все подробнее при внуках и дружинниках. Гонец с удовольствием повторил то, что рассказывал, потому как сам участвовал в битве. Округлив глаза, он рассказывал, как их встретили войска хазарского царя у Итиля. Царь Иосиф тоже был доволен тем, что сражаться придется сразу со всеми силами русичей. Это хорошо, меньше возни. Можно в одном бою уничтожить этого выскочку князя, который, видно, забыл как удирал тайными тропами из Хазарии его отец. Иосиф считал образцом для подражания арабские войска, а потому и свои построил подобным образом. Ну, кто, скажите, сможет осилить? Целых четыре линии, каждая из которых отлично вооружена, отлично выучена и готова стоять насмерть. Царь с удовольствием оглядывал выстроенные для боя ряды конников, латников и самых достойных арсиев, личную охрану царя. Заносчивому киевскому князю будет дан хороший урок. Он надолго запомнит этот бой. Если, конечно, выживет, усмехнулся Иосиф. Было от чего Первыми русичи встретит кара хазары. Это утро псового лая. Быстрые, легкие наездники, вооруженные только луками и дротиками. Они даже не носят доспехов, чтобы не стеснять движения. Кара-хазары действительно похожи на свору быстрых псов, налетающих, как ветер, и вносящих неразбериху в строй врага. Их задача расстроить порядок вражеских рядов. Дальше за дело возьмется день помощи, тяжело вооруженная, и хорошо защищенная доспехами конница, состоящая из белых хазар, беков, гордых своим правом служить царю таким образом. День всей своей мощью наваливался на расстроенные наскоком утра ряды врагов и разил их мечами и боевыми топорами. Тех, кто все же сумел пробиться через боевые порядки конных хазар, встречал вечер потрясения. Этот ряд Был так назван не зря. Нападавшие, прошедшие тяжелую панцирную конницу, натыкались на непреодолимый заслон из сплошной стены щитов и выставленных в сторону врага копий, древки которых были для крепости уперты в землю. Пройти такой заслон невозможно, потому царь не очень беспокоился, что в бой придется вступать Арсия. Его личной защите наемным арабам готовым положить головы за своего хозяина и не дать отступить всем предыдущим линиям. Но в случае с князем Святославом все пошло не так, как привык делать царь Иосиф. Русские не бросились в атаку, очертя голову. Наоборот, они двигались медленно, очень медленно, точно специально устрашая врага. Иосиф даже подумал, что, увидев мощь хазарского войска, Князь засомневался в успехе и размышляет, не предложит ли мир. Но русы приближались, вытягиваясь клином, печатая шаг, от чего дрожала земля. На острие клина шли богатыри, сплошь закованные в броню, покрытые кольчугой до самой обуви, а потому непроницаемые для стрел. Их руки в железных рукавицах сжимали огромные секиры способные разрубить не только псов. Вправо и влево от богатырей двигался сплошной ряд красных щитов, прикрывавших воинов за ними почти целиком. Только вверх поднимались острия копий. На крыльях этого клина также неторопливо двигалась конница. Справа светлая, переливающаяся блеском доспехов. Слева темная, это были печенеги. Царь Иосиф понял, что именно там слабое звено, если разогнать пешую рать, то печенеги сбегут сами. Но ливень стрел, выпущенных карахазарами, не дал никакого результата. В строю русов не было заметно павших, только красные щиты ощетинились застрявшими в них стрелами. В строй русов не распался, а утро псового лая сгинуло бесполезно. По сигналу ревущих труп кара-хазары расступились, пропуская день помощи. Конница догатилась до красных русских щитов и остановилась, напоровшись на выставленный ряд копий. Задние конники напирали на передних, а там было просто некуда деваться. Все смешалось, только видно, как мирно поднимаются и опускаются огромные боевые топоры русов, раскалывая шлемы белых хазар а заодно и головы под ними, как орехи разрубая черепа коней, ломая им ноги. День помощи рассыпался на глазах. Теперь остановить русов мог только вечер потрясения. Но клин русского войска вонзился в ряды пехотинцев с копьями на удивление легко именно благодаря тем же страшным секирам. Русы просто вырубили часть первого ряда. А дальше пошла уже рукопашная схватка. Когда стало понятно, что русов не удержать, царь Иосиф решился на последнее. Он послал гонца за Каганом, появление которого на поле брани должно было поднять дух хазар и устрашить врагов. В это же время князь Святослав приказал печенежской рате, стоявшей в засаде, перекрыть пути отступления хазар к крепостным стетам Итиля. Хазарский царь рассчитал все верно. Появись Каган на поле, все мусульмане бросились бы на врага, забыв о собственных жизнях. Но для русских воинов Каган был таким же хазарином, как и остальные. Русы не испытывали священного трепета при его появлении. И стрела из боевого лука русского дружинника оборвала жизнь властителя хазарских дум. Смерть Кагана превратила хазарское войско в толпу растерявшихся людей. Только царь Иосиф со своей последней защитой Арсиями смог прорвать строй печенегов и, потеряв много людей, все же уйти в степь под покровом ночи. После разгрома Итиля по договору с печенегами первыми в столицу вошли русские войны. Загаженный, пыльный, обезумевший от страха Итиль, Внушал отвращение. Но среди истощенных, опоршививших, смердящих рабов они нашли немало славян. Дружинники ворчали. У нас скотину лучше держит. Русские разметали остатки сопротивлявшихся стражников и забрали самое ценное из Большого дворца Кагана. Им на смену в город ворвались печенеги. Своим дружинам Святослав строго приказал не чинить разбоя в городе. Взять только ценные у правителей. Печенеки же разгромили итиль полностью. Оттуда, из хазарской столицы, пошел слух о том, что русский князь не обижает мирных жителей, велит не разорять тех, кто не оказывает сопротивления. Этот слух потом помог князю в осаде и захвате нескольких городов. Сопротивлявшийся Семендр был отдан на растерзание печенегам. Егорлык, Маныч, крепость Семикара. Святослав прошел за Кавказьем со скоростью леопарда. Не зря его прозвали таковым. Близился берег Сурожского моря. Из Тму-Таракани и Корчева к князю пришли тайные послы просить помощи против своих хазарских гарнизонов. Но за спиной русских страшным валом катилась орда печенегов. Святослав, Стал перед вопросом, как быть. Печенеги становились опасными союзниками. Им нужна простая добыча, а князю спокойствие на приморских владениях. У князя собрались воеводы решать, что делать с оставшими обузой союзниками. Свинельт только плечами пожал, как и везде, забрать в тму таракане все ценное и отдать печенегам. Князь вскинул на него ставшие жесткими глаза. И Тиль не хотел открыться добром, потому и был отдан печенегам. От мутаракань помощи просит. Как можно грабить тех, кто на тебя надеется? Святославу возражал не один свинельт, воевода-присток тоже кивал. Тебе, князь, что важнее, союз с печенегами или спокойствие мутараканцев? «Спокойствие городов за моей спиной!» Другие воеводы были осторожней. «Князь, а как же с печенегами?» «Вот о том и советуюсь. Как убедить их уйти по-доброму?» Тот же присток хохотнул. «Печенегов по-доброму не убедить. Надо на показать им, что и мы силушку не потеряли в хазарских степях. Небось, сами поймут, что связываться с нами тоже не мед». И с печенегами воевать нельзя, иначе домой не вернемся. Степняки не обращают раздора. Будем с ними договариваться, подытожил князь. Остальные только с сомнением покачали головами. Князь Куря и другие печенежские правители не любят, когда их лишают добычи. Но Святослав сумел убедить опасных союзников, где уговорами, а где строим своих воев в полном вооружении. Печенеги ушли, забрав треть добычи. Посланные вслед им разведчики доложили, что ушли невозвратным путем. Еще один раз сможет договориться Святослав с Курей, когда тот осадит Киев в его отсутствие. А вот в третий раз подкупленный в Византии Куря будет долго караулить Святослава у четвертого порога Днепра где князь и погибнет. Из его черепа куря в знак уважения к воинской доблести союзника противника сделает чашу. А тогда печенеги ушли в свои степи, русские же бросились спасать Тмутаракань. Сам город спасти не успели. Хазарский гарнизон сжег Тмутаракань. Но жителей погубить не дали, как и в Корчеве. Благодарные жители преподнесли князю Святославу большую золотую цепь. И князь, не носивший украшений, надел ее на шею, не в силах отказать людям. Византийцы называли Сурожское море неотийским болотом. Море и впрямь мелкое. Его вода в иные годы даже зацветала, как на мелководных озерах без хорошего стока. Берега топкие. Но зато лучше места для нереста рыбы, чем Сурожские речки, не найти. Оттого живут спокойно люди по его берегам, не боясь голода. Пусть летний зной выжит степь. Пусть пойдет скот от бескормицы или мора. Пусть не будет птицы или зверя. Но рыба Сурожского моря прокормит. Местные жители очень переборчивы. Они не станут есть, что похуже. Ценят только осетра, белугу, лобана, да еще вот плоскую, как блин, камбалу, у которой глаза на одной стороне. Земля здесь богатая. В два, а где и в три человеческих роста вглубь, она черная, маслянистая, щедрая. Урожай вызревает быстро. Если изгубит засуха труды человеческие, то погорюют люди, но голода не бывает. Рыбы можно продать столько, что хватит на покупку привозного хлеба или овса. Море зовется сурожским, наверное, потому, что люди здесь сеют сурож, смесь ржи и пшеницы. Рож поднимается выше пшеницы и защищает ее от сухих ветров, не дает сгореть на солнце. Тмутаракань хорошо стоит. Закрывают они скорчевым узкий пролив, что греки... Боспором Кемерийским зовут. Через него вытекает Сурожское море в Русское. Мимо не пройти. от того и хазары не боялись подхода русского войска со стороны моря. Да, просчитались. Князь Святослав по реке пришел к Этилю. Спасенные жители Тмутаракани принесли огромных рыбин и свежих, и соленых, и вяленых просили взять для дружинников. А русичи дивились, в их реках таких огромных нет. Мутараканцы от похвалы чуть заметно смущались, но словно невзначай отмахивались, мол, это еще не велика, у нас есть и больше. Да, ловить не недосуг было. Вот поймаем, посмотрите. Довольны удивлением крепких ратников, все носили и носили рыбу. А русичи давно столько не ели. Одно плохо, воды сладкой не сыскать. Вся солоноватая. Местные указали колодец обычный, обычной, но оттуда на всех не взять, потому предложили только князю. Святослав даже и не сразу разобрал, а когда понял, о чем твердят мутераканцы, посмеялся. Он ест и пьет то, что и вся дружина, ему особого ничего не нужно. Хорошую воду пусть оставят детям да женщинам.